27. Олимпийские рекорды по бегу были покрыты в этот вечер многократно. Я глазом моргнуть не успел, а в садике уже никого не осталось. Даже Гош убежал. Видимо, был предел его отчаянной храбрости. Я кряхтя поднялся на ноги. Бежать я не собирался по одной простой причине. Когда слышал голос человека в телефонной трубке, легко узнаешь его и пропущенным через мегафон. Сделаем это в наушниках. крикнул я. Вот теперь голос дрожал, блин, неприятность какая. Семён, источник света закачался, приближаясь, и вот рядом с бассейном опустилась на корточки Аня. Слева она поставила здоровенный фонарь-прожектор, справа положила здоровенный мегафон и протянула мне руки. Ты как, живой? Вылезай. Эту взрослую трясло так, словно она только что в воду побывала, и голос дрожал так, что слова она глотала. Мне помощь особенно не нужна была, но я всё равно взял её за руку, чисто чтобы успокоить. Выбравшись, окинул трясущуюся девушку заинтересованным взглядом. Она была в обтягивающих джинсах, кроссовках и в дешёвой дутой курточке красного цвета. "Они тебя били?" "Не, гладили", усмехнулся ей. "Нежно-то класскова, а тут ты со своим матюгальником. Слушай, какая вещь, где взяла?" Я наклонился, поднял мегафон, он ещё работал. От движения из раструба послышались громкие шуршащие звуки. У меня друг был в милиции служил он. Я у него. Ясно, ясно. Я поднёс мегафон к рту и заорал: "Маячит в перспективе тонкий как туман, тёмный мрачный город, что любви не знал". "Прекрати", взвизгнула Аня и вырвала у меня мегафон. "Хочешь, чтоб сюда настоящая милиция приехала? Вбор!" Никогда, заявил я ей. Ты-то тут какими судьбами, супергероиня, женщина-мотыгальник? Приехала. Первую половину стометрового пути до Аниной машины я её почти тащил. У госпожи психолога подгибались колени. Вторую половину она тащила меня. Кажется, это хрень с коленями оказалась заразной. Всё-таки нервы меня подвели в конце концов. Незакалённые они у меня ещё. Вот ещё и руки дрожат. Тихо, тихо, шептала Аня. Всё хорошо. Покажи же, где живёшь. Да тут пешком два шага. Поехали, говорю. Мы поехали. Я даже не понял, что за машина была. Сидел себе на переднем сиденье, вцепившись в колени руками и смотрел в пустоту перед собой. Откуда-то из неоткуда доносился голос Ани. Здесь, Семён, сюда. Здесь, да, пробормотал я и выбрался наружу. Всё как в тумане. Пустой двор, дверь, третий этаж. Кажется, Аня отобрала у меня ключи и сама отперла дверь. Попыталась с ходу меня уложить, но я её отпихнул. Постепенно самообладание возвращалось. Чаю вскипятить, велел я, ткнув пальцем в сторону кухни. Завари покрепче там в шкафчике. А ты я в душ. Хочешь со мной? Семён, блин, у тебя что, на автопилоте похабщина уже лезет? Нет, я просто, просто должен, ну, соответствовать, понимаешь? Иди уже, осторожней там. Одежда, в которой я был, наполняла меня отвращением. Я содрал ее с себя, швырнул в корзину с грязным бельем и забрался в ванну. Врубил сначала ледяную воду, чтобы прийти в себя. Быстро понял, что идея дурацкая. В Красноярске холодная вода – это было одно. В Бару, года и так до 2010-го, совсем другое. Из душа на меня лился жидкий лед, пришлось компенсировать практически горячей водой. Про Аню я вообще забыл, выперся из ванны, в чем мать родила. Даже не сразу отдал себе отчет, что это за сдавленный писк донесся из кухни. А когда сообразил, только рукой махнул. В комнате нашел трусы, натянул какие-то штаны, футболку, вышел в кухню. Сори, упал за стол, уставился в чашку, что-то мне как-то муторно. Душ не слишком помог. В голове по-прежнему был туман, в висках стучало. Ты не пострадал? Аня положила руку мне на ладонь. Я залип смотреть на её руку и, кажется, просидел так довольно долго, потому что Аня начала меня тормошить. А? Дёрнулся я. Да, нормально, нормально. Не знаю, правда, что дальше будет. Может, что-то будет, а может, ничего не будет. Господи, Семён, ты знаешь, как я испугалась. Да там же, там же уголовники какие-то были. А вы кого ждали? Пионеров-героев? Я я не думал, что так. Добро пожаловать в реальный мир, детка. Я наконец заглотнол чаю, но больше расплескал и грязно выругался. Блин, что со мной за фигня, а? Да меня чуть не убили или чуть не изовечлели. Ну и что? Раз уж я с собой покончил, второй раз чуть не покончил. Почему ж теперь так колбасит? Хотелось самому себе врезать, наорать на себя. Но я понимал, насколько глупо это всё будет и насколько бессмысленно. Так Аня отодвинула от меня чашку. У тебя спиртное есть? Там в шкафчике медицинский спирт, пробормотал я. Ничего себе. Мама медик, есть свои плюшки. Аня полезла в верхний ящик, долго там копалась, потом вытащила прозрачную бутылку, плотно заканопаченную чёрной резиновой пробкой с куском полиэтилена. Открыла, понюхала, скривилась и плеснула в чашку. "Давай", сказала она. "Поможет". "Знаю", вздохнул я. Блин, медицинский спирт. Я, кажется, лет 15 не пил. Я залпом прикончил психологически модифицированный чай. Он обжёг горло и все потраха. Я закашлялся, на глазах навернулись слёзы. Блин, дура, закусить же надо. Аня дёрнулась к холодильнику, я остановил её. Не надо, закусь для слабаков. Слушай, я пойду прилягу, там туман сгущался. Аня тянула меня в спальню, но я вывернулся и прошёл в зал на своё законное место. Помню, что рухнул на диван. Дальше ничего не помню. В этот раз у меня так и не было уверенности, вижу ли я сон или на самом деле опять очутился там, в этом полуу стороннем бассейне. Ох, Сёма! Дядя Петя не плавал. Он лежал в шезлонге и загорал под солнечными лучами, которые неизвестно откуда брались в этом помещении без окон. Что такое опять? спросил я: "Решили, что я слишком много лажаю и меня надо переоформить в ат?" "Какой те нахерат?" изумился дядя Петя, сплюнь три раза, пожалил Цуфера. "Сёма, живи не греши. Он, конечно, та ещё паскуда, но такого пассажира и в рагу не пожелаешь". Я виновато молчал, разглядывая свои взрослые руки. Думал, скучаю я по ним или же нет. Быстро я привык быть двенадцатилетним. Как ты там осваиваешься? Участливо спросил дядя Петя. «Да вроде, — вздохнул я, — некоторые трудности, конечно, есть. Мне да не рассказывай, я все вижу. Вот зачем ты в бассейн-то нассал, зараза такая, злой ты, Сема? Сам не знаю, дядь Петя, у меня такие лютые внутренние конфликты. А ты б еще о других думал, а то о себе, о себе. Я вообще-то ради других как раз и на стрелку пошел. Мне оно не надо было». Дедютя как-то мерзко посмеялся, мол, ну да, ну да, потом наклонился вперёд и внимательно посмотрел мне в глаза. А скажи, как на духу, Сёма, по жене скучаешь? Я задумался вопрос. Руки сами собой за сигаретой полезли. Дядя Петя сам у собой протянул лапу. Я поделился: не жалко, сигарет это бесконечные. Знаешь, по Юнгу в твоём случае поссать в бассейн это попытка восстановить утраченную связь с бессознательным. Нелепая и обреченная на неудачу. Вздрогнув, я вытаращился на дядю Петю. Что? Что? Чего ты только что выдал? Да я вообще молчал, Сёма. За жену спрашивают. Тоскуешь хоть немного? Немного? Да, есть такое, признала я. Ну а как? Сколько вместе прожили? Я вообще-то привязчивый. Она тоже тоскует. Я встал. Запылил наполовину с куреной сигаретой в бассейн, видимо, пытаясь разорвать хрупкую связь с бессознательным паюнгу. Ты мне это на хрена говоришь? Чтоб я пожалел? Чтоб сказал, что раскаиваюсь? Да ни хрена. Мертвых всем жалко. Это на живых всем насрать. «Да чего ты ерепенешься?» Повысил голос дядя Петя. «Я ж тебе просто говорю». «Попробуй просто не говорить», – посоветовал я. Я долго ходил взад-вперед, дядя Петя, посасывая сигарету, следил за мной сквозь светлый дым. Наконец я остановился перед шезлонгом. «Можешь ей передать от меня пару слов? Ну так же, во сне». Да депейте пожал плечами. Вот ж жуга, блин. Может, и передам? Я закатил глаза. Ладно, чего хочешь? Дар свой забрать, забирай. Он и так мне не пригождается. Я там уже столько наворотил, что вспоминать смысла нет, всё уже переигралось. Нет, ты дар оставь. Он тебе ещё сгодится. А пообещай-ка мне одну вещь. Ну, развёл руками. Пообещай, что ту хуйню, которую ты в тетрадке записал, сожжёшь и забудешь. Вот это было внезапно. Чего угодно ждал, не такого. Почему? Да потому что, говно Сём, ты ж писатель, ты ж проводник божественного в мир. Зачем тебе таким говном мараться? Бабло, назвал я причину. За бабло можешь и получше. Ты не спеши, Сём, подумай, оно само придёт, когда время настанет. Блин, вот все такие умные, когда совета в писателям дело доходит. Аж так рука и тянется в чей-sumника кинуть. Только вот нет тут никакого ЧС, а что самое скверное, сердцем и умом я понимал, что прав мерзавец. Сляпал наскоро какую-то фигню. Съесть-то может и съедят, а мне-то самому как будет? Писать вот эту хрень с закрытыми глазами и шепотом матерясь? А потом автором считаться? А Катя? Да она со мной на одном поле спать не ляжет, когда поймешь, что я за дрянь пишу. Обещаю, буркнул я. То-то же, а передать чего? Я вздохнул и, посмотрев в сторону бессознательного бассейна, продиктовал: "Передай, что я её ни в чём не виню. Скажи, что я счастлив и что бы она жила дальше". Грустно посмотрел на меня дядя Петя, улыбнулся как-то криво, кивнул, и сон закончился. Обратился в непроницаемо чёрное ничто, в котором я и обрёл вожделенное, но краткосрочное забвение.